Человек с фотоаппаратом Разговаривая с Мей у входа в отель, Джон ритенберг понятия не имел, что за ним наблюдают из неприметной машины, припаркованной на другой стороне улицы. Человек в машине поднял фотоаппарат, выставил телеобъектив в открытое окно и отрегулировал фокус, чтобы запечатлеть не только ритенберга и женщину, но и название отеля над входом. Щелк-щелк-щелк. Вот брюнетка шагнула вперед и поцеловала Ритенберга в щеку. Щелк-щелк-щелк. Вот она повернулась и пошла вдоль тротуара, двигаясь непринужденно и легко, с тем особым шиком, свойственным многим женщинам, которых можно встретить на улицах Миланы или Парижа. Ритенберг с жадностью усмотрел ей вслед, и наблюдатель не сдержал улыбки. Но вместо того, чтобы пойти за женщиной, Джон вернулся в вестибюль отеля. Наблюдатель сфотографировал и этот момент. Опуская фотоаппарат, он думал, что все могло бы кончиться совершенно иначе, если бы ритенберг все-таки попробовал догнать брюнетку. Сама она, судя по всему, была нисколько не против. Но Джон, предоставленный ему возможностью, почему-то не воспользовался.